Глава 25 Рыженькая была цела. Это обстоятельство Кахрай обрадовало несказанно. Настолько, что он смутился от этакой вот радости, за которой впору искать эндорфиновый стимулятор. Хотя ничего такого Кахрай в жизни не употреблял. А потому отвернулся и сказал. Штаны широковаты. Наследница просила. Последняя надежда могучего некогда рода и цвета аристократии тоже смутилась и покраснела, густо, щедро, от чего Кахраю стало неудобно, и он поспешил пояснить. Э, ткани много, если что вдруг, то можно запутаться, а так хорошие штаны с цветочками. Это лилии, зачем-то пояснила рыженькая и посмотрела куда-то в сторону. Кахрай тоже посмотрел стороне было пусто, чисто, и лишь тускло мерцала стрелка на полу, намекая, что все-то приличные пассажиры давно уже отправились к зоне высадки. Никогда не видел лилий. Кахрай почувствовал, как горит шея и уши. И да что с ним происходит-то? Он взрослый, серьёзный человек, а тут и подопечный в кресле завозился, закряхтел. то ли сетую на эту кое-безолаберность сопровождения, то ли пытаясь выбраться раньше времени. И Скин нервно потребовал успокоить пациента, но Кохрай не послушал. Задержка это, конечно, на руку, но всё-таки времени мало, и каждую минуту надо использовать с толком. Вот подопечный и дол в щёки тянут губы дудочкой, пытаясь хоть как-то восстановить речевой аппарат. У меня в теплице есть красивые Только пахнут как-то чересчур. Но бабушка любила. Она выставила ножку и ткань, которой вот прямо недавно было столько, что прямо складками висела. Вдруг куда-то подевалась, эту самую ножку обрисовав. «Если хотите, я вам потом покажу». «Лилии», — зачем-то уточнила девица. «Буду счастлив». Развучало почему-то двусмысленно, и Кахрай отряхнулся и велел. «Держитесь рядом». Старайтесь далеко не отходить, она кивнула, а волосы в косу заплела. Только они всё равно курчавились и норовили из косы выбраться, завивались смешно, и у Кахрая прямо руки чесались потрогать. Волосы-то настоящие. Но он толкнул кресло, а рыженькая пошла рядом. Осторожно косясь на Кахрая, точно не способная поверить, что ей разрешили или спросить, чего хотела. Я не могу принять ваше предложение, сказал он со вздохом. У меня контракт, кивнула. Но полагаю, что если вы будете поблизости, то контракт не помешает. Мне к вам переселиться? уточнила она. Зачем? От этой перспективы Кахраев жарко просила, чтоб вам удобнее контракт соблюдать было. Мне и так удобно. Как знаете, Она слегка прикусила пухлую губу. А не могу я связаться с вашим нанимателем и перекупить контракт вряд ли. У меня есть деньги. Верю. Много денег. И шефу Кахрайда ложит, как только выделит канал связи, который пока перекрыт по техническим причинам. А там уже нет. С одной стороны, шефу дело нет до посторонних девиц, и задачу перед Кахраем поставили чётко. В другой девица непростая. От дела у Фармтека не так чтобы хороши. Пусть это и не кохрая дело, но он же не тупой, он и читать умеет и понимает куда больше, чем некоторые думают. "Верю", повторил он и посторонился, пропуская девицу в шахту лифта, куда она сперва заглянула, будто надеясь увидеть что-то подозрительное, и лишь потом вошла. Постановилась, вздохнула и спросила: Вот почему они так? Кто? Родственники. Мне казалось, мы вполне неплохо ладим. С бабушкой им точно было куда как сложнее. Кахрайке внул. Он помнил ту пожилую леди с портрета, которая оказалась через чур уж подробным. Леди неуловимо походила на его первую учительницу, чем пугала до одури. Когда бабушка умерла, они настаивали, чтобы я отошла от дел, передав управление совету директоров. Она повела плечиками и захотелось вдруг обнять, утешить, успокоить. «Неприятно, когда тебя хотят убить, Кахрай знает». Тайтек заворчал, как показалось с сочувствием. «Пришлось сложно», — Шарлотта вздохнула. «А теперь будет еще сложнее. Вот что с ними делать? Судить?» Так доказательств нет. И не будет, если я хоть что-то понимаю. Она потерла кончик веснушчатого носа. Впервые за все время я решила куда-то поехать отдохнуть. А тут я бессиленно махнула рукой. А затем встрепенулась и спросила. «А вы любите корозу?» Корозу Тайтек не любил. Он вообще не жаловал веществам. обладавший пусть и слабо выраженным, но тем не менее явным воздействием на разум. Пусть короза и дарила бодрость, но, во-первых, содержание кофеина в ней в значительной мере превышало таковое в натуральном кофе. А во-вторых, комплекс сопутствующих веществ, которые неизменно накапливались по мере обработки, ещё больше усиливал действие. А перевозбуждение никогда и никому не шло на пользу. Ну разве его спрашивали? точнее спрашивали, но не его. Рыжая Искоса разглядывала Кахрая, а тот косился на рыжую с таким выражением лица, что становилось очевидно. Его интерес давно вышел за рамки делового. Плохо. Отвратительно. И вообще, Кахрай к нему, к Тайтэко представлен для охраны и помощи, а вместо этого заглядывается на всяких там наследниц. Главное место в лифте много, а это встала рядом. Ещё немного и прижмётся. И запах её духов, лёгкий и фруктовый, окутывает не только Кахрая, но и Тайтыка. А Тайтек фруктовые духи любит ещё меньше, чем Корозу. И вообще женщин. От них все беды. Лифт остановился, двери распахнулись. «О, и вы, туточки!» Радостно воскликнула уже знакомая особь, которую Тайтек мысленно отнёс к условно-женским – но безусловно тупым ибо умный человек не станет себя вести подобным образом Кулинарный критик, обозреватель и владелец собственного канала радостно помахала ладошкой В ладошке был зажат флажок с изображением грозди корозовых орехов А штанишки милые, только складок много, сказала она. И почти не опоздали. Почти всех выгрузили уже. Я вот тоже толкотне не люблю. От неё, что характерно, тоже пахло фруктами, но как-то чересчур резко. Да и чудились в этом аромате тонкие ноты падали. Тайтэк чихнул. А этого надо ли тащить? Тут час ослебимилась Труди. И для надёжности ткнула в Тайтэка пальцем. Попыталась, ибо рука её была перехвачена. Не стоит трогать. Он не любит. Мрачно произнёс Кахрай, разглядывая Труди так, будто именно в ней и видел основной источник опасности. Ага. Только и смогла выдавить она. Кахрай пальцы разжал. Он же же хвори совсем. Труди благоразумно брала руку за спину. Мне ещё окачурица не на роком. Я ж это волнуюсь. Не совсем. Не окачурится. Не стоит волноваться. Кахрай вновь изобразил улыбку. которая на нормальных людей действовала подавляюще. И трудики внуло попятилась слегка. Ну, раз вы уверены, все цела. Ну, тогда я пошла, что ли, уже пора. На палубе скучал стюарт, в глазах которого читалось одновременно и тоска, и раздражение. Причём первое, как-то и так догадался, происходило от работы, которую стюарт полагал бессмысленной. А причиной второго являлось отношение пассажиров, не изволивших явиться вовремя. Вы опоздали, мрачно заметил стюард, набирая код активации. Экскурсия уже началась. Ничего страшного, рыженькая дарила его улыбкой, от которой стюарт приосанился. А вот Кахрай напротив помрачнел. Наивный он, не понимает, что для наследницы древнего аристократического рода это всё не всерьёз. И вообще, не стоит верить женщинам, особенно таким молоденьким и симпатичным. Тайтек уже поверил, и что? В галактическом лифте труди попыталась устроиться рядом. И тут чуть сердце заухоло, застучало. А если она? Вот эта нелепая навязчивая особа, слишком шумная, слишком яркая, чтобы это было настоящим. Если она сама призналась, что разъезжает по миру А это удобное прикрытие. Тайтак попытался наклониться, чтобы разглядеть её получше, но неподатливое тело накренилось, голова запрокинулась. Запрокинулась бы. Сиди смиренно, шёпотом попросил Кахрай, выправляя осанку. И не пыхти. И вовсе-то и так не пыхтел, он дышит просто. Стресс влияет на работу надпочечников, и не только их, между прочим. А выделившийся адреналин усиливает сердцебиение и ускоряет дыхание, а что носовые фильтры не справляются, так кто не виноват Айтека, совсем не его. Он всё же сумел повернуть голову и покосился на Труди, что отодвинулась всего на шаг. А главное, его внимание не осталось незамеченным. Тайтека одарили жарким взглядом, взмахом ресниц, и накрашенные ярко-лиловой помадой губы вытянулись. Труди причмокнула и взмахнула флажком. К счастью, спуск прервался, а сквозь распахнувшаяся дверь пахло свежим ветром, морем и корозой. Кто бы знал, до чего она воняет. запахи. Конечно, Лоти случалось бывать на производствах ещё тогда, когда не требовалось постоянное её присутствие на Новой Британии. И помнила она, что пыльный аромат шахт Энвадора, что стерильную чистоту перерабатывающих заводов Третьего кольца, что эту вот плошноватую, прелую вонь назревающей корозы, с которой фильтры то ли не справлялись, то ли не должны были справляться. поставленные лишь для очистки воздуха от особо опасных примесей. Лота чихнула, поморщилась. Ну и, труди высказалась куда-как определений, и зажала нос пальцами. Однако дышать ртом было неудобно. Местный воздух был слишком влажным, тяжёлым, непривычным после стабилизированной атмосферы корабля. Просто постарайтесь расслабиться, посоветовала Лота, сделав глубокий вдох. С трудом, но получилось унять першение в горле и в лёгких, и спустя пару минут вонь стала не такой уж и раздражающей. Местные вообще запахи не замечают. «Это вообще нормально?» – просипел Кахрай. «Да!» – ответила бледная тонкая девушка в униформе. На груди её переливался неоном логотип компании. Но выглядело это от чего-то до нельзя вызывающе. особенно то, как на эту грудь уставились все, даже труди. К сожалению, кароза крайне специфичное растение. Девушка мило улыбалась, и ей тоже улыбались, все, особенно Кахрай. И её развитие сопряжено с рядом крайне любопытных процессов. Меня зовут Алина, и сегодня я буду вашим гидом. К сожалению, гости случаются у нас не так и часто, а потому прошу простить, если что пойдёт не так. Всё не так. Вот в книгах герои не смотрят на других женщин. Вообще, категорически. Это не нравится читательницам. И теперь Лота понимала, почему. В книгах герои любят героинь. Сильно, с первого взгляда и до конца дней своих. Даже если сами себе в том не признаются по причине исконно мужского упрямства. Но любая женщина знает, что... что кротость, любовь и настойчивость рано или поздно одолеют любого упрямца. А тут стоит и смотрит. То ли логотип читает по разу десятому, будто с первого непонятно, что там написано. То ли не логотип. И второй вариант Лоте категорически не по нраву был. — И куда мы отправимся? — мрачно поинтересовалась она. — Предлагаю начать с полей. Алина взмахнула рукой. местный порт как раз над ними и расположен. Следует знать, что 95% поверхности нашей планеты покрыто водой. Конечно, изначально процент был меньше, но в результате проведённых работ по изменению рельефа нам удалось выровнять дно океана, где-то углубив, где-то подняв и добиться идеальной глубины. И голос у неё был мягким, завораживающим, а это неправильно. Закон жанра обязывал посторонних девиц, если уж такие попадались на пути героя, обладать хоть какими-то, да и недостатками, к примеру, противным голосом. «Прошу!» Платформа стояла над водой. Нет, это было логично и известно. Более того, лота перед спуском успела ознакомиться с основными файлами. Но одно дело чертёж и технические характеристики. И совсем другое, открытое пространство, огороженное весьма условным заборчиком, и море. Синее, сизое, с чернильно-чёрными пятнами вызревших растений. Воздушные пузыри которых наполнялись, поднимая всю массу к поверхности воды. И пятна эти, шевелящиеся, расползающиеся, ибо побеги наровили растянуться как можно дальше. Лица коснулся ветер, тёплый и пахнущий корозой. Лотос делала вдох, запах больше не казался неприятным. Напротив, было в нём что-то такое, примеряющее и с миром этим, и с девицей, которая глядела на гостей, не скрывая собственного превосходства. «А вот это она зря», — закряхтел великий учёный. И девица тряхнула светлыми волосами, слишком уж равномерно светлыми, прямыми, послушными. Волосы рассыпались по плечам, И Алина поправила их. Жест этот, весьма простой, приковал мужские взгляды, и Лота испытала при огромное желание пнуть кое-кого. Всё-таки в романах проще. Будь это романом, девица все непременно оказалась бы или стервой, которая променяла бы бедного благородного героя на кого-нибудь небедного, пусть и не слишком благородного, или предательницей, или его всеубийцей. Последняя мысль заставила Лоту присмотреться к девице по пристани. Нет, слишком сложно как-то получается. Программный сбой ещё организовать можно и не так уж и сложно, если есть выход во внутреннюю систему корабля. Но вот глобальная безалаберность экипажа явления естественные и труднопрогнозируемые, как и точка выхода из порванной струны. А девица из местных определённо Если посмотреть направо, то видно, мягкий голос журчал, рассказывая, что о платформе более грузовой, ибо пассажиры появлялись здесь редко, хотя, конечно, в прошлом году на Ареи организовывали межмировую конференцию производителей коррозы. О море, мире, о заводах, что стояли дальше, и о сверхнадёжном судне на силовой подушке, куда и предложили переместиться. Тем более давно пора, остальные группы уже ушли. Лота переместилась и не удивилась, обнаружив, что сидит рядом с Кахраем. Правда, третьим присутствовал Тайтек, а четвёртый Труди. Но та благоразумно помалкивала, то ли впечатлённая пейзажами, а платформа вскользь скрылась из виду, и теперь куда ни глянь, всюду расстилалось море. То ли сама по себе. Судно шло мягко. Девица говорила, а Лоту успокаивалась. В конце концов, просто случайная встреча. Ещё несколько дней, и лайнер уйдёт, оставив и мир, и эту вот Алину с её слишком уж облегающей униформой и эмблемой. Появилось подлое мыслишко уволить. Всего-то и надо внести в систему приказ, подтвердив личным кодом. Но её лота подавила, не хватало. Судя по тому, как уверенно держалась девушка в непривычной для себя ситуации, а вряд ли на арее так уж часто сваливались туристы, Специалистом она была неплохим. А неплохими специалистами разбрасываться нельзя. Нет, с личным файлом лота ознакомится, а дальше подумает. На СибЯре неплохие курсы менеджмента имеются, и контракт с ними заключён. А толковый менеджер в системе всегда пригодится. Она кивнула сама себе и не заметила, когда всё-таки задремала. Кажется, тогда, когда судно проходило над полем нулевой стадии выработки. которые продували искусственным течением, очищая от остатков органики. Алина рассказывала и про течение, и про песок, которым засыпают дно прежде, чем установить сети, и про семена корозы, и про что-то там ещё, и Лота задремала. А проснулась уже у платформы от лёгкого прикосновения к носу. Кахраи улыбался. Доброго вечера, сказал он. Илота согласилась, что вечер, пожалуй, и вправду обещал быть добрым. Во всяком случае, ей так казалось. Шея вот только затекла немного, и на плечах она обнаружила чужую куртку. Проходили через поле ветров. Показалось, вы можете замёрзнуть. Кажется, Кахраис снова смутился. Нет, действительно лишь кажется. Спасибо. Голос после пробуждения был слегка хрипловат. Не за что. Нам тут уже наобещали внизу. Вы как с удовольствием. Почему-то это прозвучало как-то слишком уж личным, хотя что, может быть личного в общем ужине? Только, хмм, вы когда-нибудь пробовали каррозу?